Вдавите их потом в шарик из воска, и я велю сделать копию. А затем мы откроем ящик стола меньше, чем на минуту, и приложим печать к документу. А где же документ? Она все еще сомневалась. Все вроде бы логично, убедительно, хотя и не слишком пристойно. С какой-то точки зрения все правильно. Ну и очень неправильно. Просто постыдно снять ключи с ремня Кейта, когда тот спит. Это так отвратительно. «Документ у меня среди личных бумаг», — сказал Брайан. «Но я должна увидеть его прежде, до того, как последую вашему совету. Возможно, цель иногда и оправдывает средства, хотя не знаю. Во всяком случае, мне надо сначала самой прочесть». «В который уже раз...» Стоило ему почти увериться, что жертва ухватила наживку. Как она сорвалась, и нужно было начинать сначала. Не такая уж она простушка, как показалось вначале. С ней, видимо, придется повозиться, но он все равно добьется своего. Игра стоит свеч. Как бы то ни было, сейчас наступает удачный момент для осуществления его замысла. Наступает скорее, нежели он предполагал. И не воспользоваться им просто непростительно. Но особо спешить тоже не следует. Он хочет увидеть Кейта повершенным, стертым в порошок, а потом и мертвым. И он не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели. Цель же его — стать законным и неоспоримым наследником титула и владений лорда Кейта Гренвилла. А уж разделаться с этой наивной неряхой, его молодой женушкой будет нетрудно. Хотя она и не без странностей, которые порой вызывают некоторые опасения. Вот сейчас привязалась к нему с этим документом, которого у него, разумеется, нет и в помине. Значит, придется его сочинить, причем так, чтобы не к чему было придраться. А для этого, быть может, даже съездить в Оксфорд. — Что? Эта настырная девчонка продолжает упорствовать? — Можно мне взглянуть прямо сейчас? — Мои личные бумаги не здесь, Фиби. Они в надежном месте. Я пошлю за ними, если хотите, и утром вы увидите. — Мне казалось, их лучше держать поближе, — сказала она с присущей ей непосредственностью. — Что может быть надежнее, чем крыша вашего отчима для таких важных бумаг? Уж не прячете ли вы их в дупле дерева или под каким-нибудь камнем? — добавила она с улыбкой. Его задела ее шутливость. — Во всяком случае, — сухо ответил он, — Они в таком месте, о котором вы и не догадываетесь, ибо иначе, боюсь, мой секрет сразу перестал бы быть секретом, дорогая леди. Фиби не обиделась. По-своему он прав, решила она, и вообще все сказанное им не лишено смысла. Только одно смущает, и она никак не может это принять — тайное использование семейной печати Гренвиллов». — Буду ждать завтра утром ваш документ, — Брайан, сказала она. — А сейчас, быть может, посмотрим образцы одежды? — Конечно, — согласился он. Ему тоже не было резона обижаться на собеседницу, тем более отталкивать ее. Только придется теперь поторапливаться и не тратить много времени на просмотр рисунков, потому что нужно будет... Черт бы побрал дотошность да, Фиби! съездить в Оксфорд, чтобы там составить по всем правилам и снабдить необходимыми печатями и подписями подложный документ, который бы удовлетворил эту наивную, однако совсем не глупую девицу. Он вынужден согласиться, поскольку наградой будет приобретение ключа и печати, владея которыми Он не только получит доступ ко всем секретным бумагам отчима, но и возможность подделывать документы, ведь главное в них — печать. А подпись Кейта, имея недюжинные способности к рисованию, он научился имитировать еще в детстве.